Они у нас. Японцы-туристы часто приезжают в Россию, особенно на Дальний Восток. Их бывает очень жалко у нас. В Хабаровском театре гастролировала труппа японского балета. За кулисы пришла японка и спросила у завпоста, откуда можно позвонить. Завпост показал ей на единственный телефон за кулисами. Сам куда-то отлучился. Телефон был еще советский, с диском. Японка такого никогда не видела. Когда завпост вернулся, она ему пожаловалась, что телефон не работает. Оказывается, она минут десять нажимала пальцем на дырочки в диске. Поезд Хабаровск-Владивосток. Большая группа японцев едет в вагоне СВ. Раннее утро. Из туалета выбегает обескураженный японец и по-английски на весь вагон кричит. «Я сломал туалет! Я сломал туалет!» Оказалось, он нажал на педаль унитаза и увидел в образовавшуюся дыру мелькающие шпалы. в Пскове напоили англичанина пивом. По-нашенски, от души. А ему надо было ехать в Питер на автобусе. Он же не знал, что в наших междугородних автобусах нет туалетов. Сначала пробовал терпеть. Ему сказали, что от Пскова до Питера рядом. Но для наших рядом то, что англичанину, как от Лондона до Шотландии. Наконец он не выдержал, обратился к водителю, показывая жестами, мол, надо выйти. Туалет. Слово международное. Водитель понял, остановился. И, показывая на лес около дороги, сказал, вот туалет, вон. Англичанин через некоторое время вернулся из леса совсем скрюченный и, переминаясь с ноги на ногу, почти плача, пожаловался водителю. «Там ноу no туалет!» Оказалось, он в лесу искал туалет. Ему же на ум не могло прийти, что у нас лес и туалет – это одно и то же. У них скучно, у нас противно. Те иностранцы, которые не знают русского языка, чувствуют себя в России гораздо лучше, нежели те, которые по-русски понимают. Приехал на практику молодой немец. Он закончил русское отделение филологического факультета в Германии. Послали его не куда-нибудь, а в наше село. В один из первых своих дней пребывания в российской глубинке зашел в Сельмаг. А в том Сельмаге на стеклянной двери, как обычно, висела табличка. С одной стороны на этой табличке было написано «открыто», с другой «закрыто». Зайти-то он в магазин зашел, а выйти не может. Уверен, что и правда закрыта. Сидит, ждет, пока откроют. Следующую порцию стресса он получил на рынке. Никогда не видел раньше желтых помидоров. Спросил у бабушки, что это за желтые овощи. Бабушка отвечает, эти желтые. А, это белые помидоры. Как белые? Они же желтые. Почему белые? Да потому что, милые, они еще зеленые. Однако настоящий шок у него случился, когда он увидел, как наша милая деревенская старушенция в платочке хворостиной выгоняла со двора гусей и кричала на них «Пошли вон, собаки!». В этот момент он подумал, что плохо все-таки учил русский язык. С немецкой педантичностью вынул словарик и начал сверять. Ничего не понял. Спрашивает «Бабусь, это у тебя гуси?» А ты что, милый, совсем городской, что ли? Конечно, гуси. когда почему ты их называешь собаками? Потому что они свиньи мне весь огород истоптали. Англичанка, хорошо знающая русский язык, решила лететь перед самым Новым годом 31 декабря домой в Лондон. Аэрофлотом. Все-таки аэрофлотом дешевле, чем британскими компаниями. Пришла в ВИП-зал. Дело было во второй половине дня. А там, за регистрационной стойкой, сидит в лоскуты пьяная наш администратор. Как-никак 31 декабря. К тому же время послеобеденное. Англичанка, естественно, возмутилась. «Вы же пьяны!» Наша ей отвечает по нашински «Ну и что тебе-то?» «Я буду жаловаться?» «Кому?» «Тебя проводить к начальнику?» «Да, проводите». «Пришли в кабинет к начальнику». А там за накрытым столом, поляной, сидит начальник в те же лоскуты. С галстуком на бок и пиджаком, застегнутым не на ту пуговицу. Англичанка с чувством несвойственным северным народом аж вскрикнула: Как? И вы пьяны? Я пьян, удивился искренний начальник. Да вы еще экипаж не видели, с которым полетите. С испуга англичанка в тот день. В Лондон не полетела и встречала Новый год в Москве. В 90-е годы в Москве на различных предприятиях работало довольно много вьетнамцев. Это была самая дешевая в России рабочая сила. Так как во Вьетнаме жизнь еще беднее, чем в России, то, улетая к себе домой, они готовы были захватить для дома, для семьи, даже украденные с завода или выкрученные в общежитии винтики, гайки, гвозди, инструменты. А поскольку их чемоданы на таможне тщательно проверяли, вьетнамцы старались распихать это все по карманам пальто. Таможня, естественно, хорошо знала их мелковоровские привычки, и если вьетнамец улетал домой в пальто, это означало, что он весь увешан украденными шпунтиками. В то время в Шереметьеве множество молодых вьетнамцев в своих сереньких пальтишках напоминали шныряющих из угла в угол мышек с испуганными заранее Глазами. Наши таможенники вообще любят с иностранцами корчить из себя Иванов-Грозных. С вьетнамцами у них это получалось особенно хорошо. Проверять их было особым удовольствием. Это как для кошек проведение кастинга мышек. Во время осмотра очередной такой мышки таможенник, похожий на располневшего от зажиточной жизни кота, посмотрел на свою жертву и грозно приказал. «Буду проверять все». Давай, загружай все, что у тебя есть, на ленту. Сам же стал смотреть в монитор. А там на экране вдруг появляется проплывающий скелет, скрюченный в форме зародыша. Причем скелет целый, вместе с черепом. У кота чуть усы не отпали от ужаса. Оказывается, не очень хорошо знающий русский язык вьетнамец подумал, что таможенник решил посмотреть и его тоже и сам залез на транспортер, свернувшись в позу эмбриона. Надо отдать должное, таможенник быстро сообразил, в чем дело. Остановил транспортер, так, чтобы скелет оставался на мониторе, и начал созывать всех своих друзей посмотреть на это чудо. В 1242 году самым популярным на Руси было признано шоу «Немцы на льду».